Глава 13. Вернувшись в Рим, Пэдуи навестил захваченных в плен византийских генералов. Они были размещены со всеми удобствами и не сетовали на обращения. Один лишь Велизарий казался угрюмым и подавленным. Вынужденная бездеятельность явно плохо отражалась на бывшем главнокомандующем. «У нас перемены», — сообщил ему Пэдуи, — «скоро государство будет сильным и богатым. Может, все-таки перейдешь на нашу сторону?» Нет, господин Квестер. Клятва есть клятва. Тебе никогда в жизни не случалось нарушать обещаний? Никогда. А если бы ты вдруг принес клятву мне, то был бы также ей верен? Разумеется, но это невозможно. Предположим, я объявлю амнистию и разрешу тебе вернуться в Константинополь. При условии что впредь ты не будешь поднимать оружие против королевства готов и итальянцев. Как тебе такое? Ты умный и находчивый человек, Мартинус. Благодарю тебя за предложение. Однако оно несовместимо с моей клятвой Юстиниану, поэтому я вынужден отказаться. Пэдуи повторил предложение другим генералам. Константин, перианус и Бессос сразу же согласились. Мартин рассуждал так. Командиры это средненькие, гистинян может найти таких, сколько понадобится, нет смысла их здесь кормить. Клятву свою они, безусловно, нарушат, но вреда от этого не будет. А вот Велизарий, настоящий военный гений, нельзя допустить, чтобы он сражался против королевства. Следовательно, он должен либо сменить хозяина, либо дать слово, которым лишь он один и дорожит, либо придется держать его в плену. С другой стороны, умный, но коварный Юстиниан весьма ревниво относится к успехам и личным достоинствам Велизария. Если он узнает, что генерал остался в Риме вместо того, чтобы дать клятву и затем, естественно, ее нарушить, то может пойти в раздражение на какой-нибудь опрометчивый шаг. Так родилось послание. Король Теодахат императору Юстиниану. Приветствие! Но настоящим письмом! отправляем его светлости генералов Константина, Периануса и Бессаса, принесших клятву не воевать против нас более. Те же условия были предложены генералу Велизарию, однако он отклонил их как несовместимые с его понятием о чести. Так как продолжение войны вряд ли приведет к конструктивным результатам, мы хотели бы сформулировать приемлемые для нас условия мира. Первое. Войска Империи немедленно оставляют Сицилию и Далмацию. Второе. За ущерб, нанесенный оккупационными армиями, нам выплачивается контрибуция и 100 тысяч солидов золотом. Третье. Мы обязуемся не вести войны друг против друга без заблаговременного уведомления. Четвертое. Мы обязуемся не помогать никаким третьим державам, вооружениям, людьми или деньгами, которые затем могут быть использованы против высоких договаривающихся сторон. Пятое. Мы заключаем соглашение о всемерном развитии торговых связей между нашими независимыми странами. Разумеется, это лишь самые общие предложения, детали которых надлежит обсудить на встрече наших представителей. Надеемся, его светлость согласится с нами и в том, что в свете последних событий это самый разумный образ действий. «Покорно ожидаем скорейшего ответа. От имени короля Мартинус-Падуанский. Квестер. Увидев посетителя, Томасус Кряхтя поднялся и заковылял навстречу, вытянув вперед руки и сверкая здоровым глазом. «Мартинус, наконец-то! Ну как, приятно чувствовать себя такой важной персоной?» «Утомительно», — сказал Пэдуэй. «Какие новости?» Новости? Новости? Вы только посмотрите, этот человек несколько месяцев делает погоду в Италии и еще спрашивает меня какие новости. Я имею в виду нашу птичку в клетке. Чего? А, так ты про… Томасос подозрительно оглянулся и понизил голос. Экс-короля Витигиса? Судя по последним сообщениям, все в порядке, хотя от него самого слова доброго не дождешься. Послушай, Мартинус. С твоей стороны это подло подбросить мне такую работенку. Не сомневаюсь, что Господь Бог со мной согласен. Твои солдаты вытащили меня из постели, а потом еще несколько дней я вынужден был терпеть их и пледника в собственном доме. Прости, тамасус но ты единственный человек в Риме, которому я могу доверять. Вообще-то верно. Хотя, надо заметить, ведь Тигис страшный брюзга, все ему не так. А что телеграфная компания как идут дела? Тут тоже осложнение. Неаполитанская линия работает нормально, однако линии на Равену и Флоренцию вступят в строй не раньше, чем через месяц, а до тех пор прибыли нам не видать. К тому же, меньшинство акционеров, наконец, осознали себя меньшинством. Какой тут вой поднялся. Теперь сенаторы жаждут нашей крови. Гонорий сперва был с ними, грозил выпрятать в тюрьму Вардана, Эбенезера и меня, и если мы не продадим ему практически даром контрольного пакета. К счастью, выяснилось, что в деньгах он нуждается гораздо больше, чем в акциях, и дело было улажено. Так что остальным патрициям остается лишь плевать нам вслед при встречах на улице. Как только появится время, начну издавать вторую газету, сменил тему Пэдуи. Их будет две, одна в Риме, другая во Флоренции. А зачем во Флоренции? Там будет наша новая столица. Что? Да-да. Флоренция расположена удобнее, чем Рим, в смысле дорог и тому подобного, а климат в ней лучше, чем в Равенне. Вообще-то, я не знаю места, где климат был бы хуже, чем в Равенне, включая все круги ада. Сперва мне удалось убедить Кассиадора, и мы вместе уговорили Теодахада перевести туда административные органы. А если нашему королю угодно держать суд в городе болот, лягушек и тумана, это его дело. Лично я буду только рад, что он слезет с моей шеи. Слезет с твоей шеи? Ха -ха -ха. Мартинус, какой ты все-таки весельчак. Хотел бы я так красиво выражаться. Но надо сказать, у меня от твоей деятельности просто дух захватывает. Какие еще революционные преобразования ты затеваешь? Хочу организовать школу. Наши учителя знают лишь грамматику и риторику, а надо преподавать действительно важные вещи. Например, медицину, математику, другие науки. Боюсь только, что учебники придется писать мне самому. Один вопрос, Мартинус. Когда ты ухитряешься спать? Педу и Горьков усмехнулся, а я практически и не сплю. Вот выберусь из этой военно-политической возни, наверстаю. Честно говоря, мне все это не по душе. Чертовски надоело. Однако чего не сделаешь ради достижения цели. Знаешь, лет через 100 мои игры в политику и ратные подвиги не будут иметь ровно никакого значения. Зато, надеюсь, останется главное. Телеграф, печатный станок. Уже на пороге Пэду и вспомнил. Джулия из Апулии до сих пор работают у Эбенезера. По-моему, да. А что? Ты хочешь я вернуть? Боже упаси. Ей надо исчезнуть из Рима. Это еще почему? Ради ее собственной безопасности. Пока я не могу тебе всего рассказать. Но мне казалось, что ты Джулию не любишь. Но это ведь не значит, что я хочу ее смерти. Кроме того, если мы не уберем ее из города, моей шкуре тоже грозит опасность. О, Господи! Как ты позволил ему связаться с политикой? Не знаю, Мартинус, она свободный человек. Может устроить её к твоему кузену-антиоху в Неаполь. Ну, я... Пусть ещё сменит имя. И сделай всё тихо, старина. Если информация просочится, нам не сдобровать. Заварится такая каша. Каша? Ха -ха -ха. Очень что Хорошо, я постараюсь. Теперь о твоём шестимесячном кредите. Ну, всё, с горечью подумал пойду и началось. Как правило... Общаться с банкиром было легко и даже приятно, но Томасос органически не мог вести самых простых финансовых операций, не поторговавшись с пеной у рта долгие часы. Возможно, он получал от этого удовольствие, да только вот Мартин нет. Трясясь верхом на лошади по дороге во Флоренцию, Пэдуи с грустью вспоминал Доротею. На этот раз, приехав в Рим, он с ней не встретился, побоялся. Еще одна причина поскорее выдать замуж Матасунту. Доротея была для него куда более подходящей парой. «О, нет, о любви пока речи не идет», — хладнокровно рассуждал Мар Мартин. «Однако, если видеться чаще...» Впрочем, сейчас не до этого. Хорошо бы выкроить время и отоспаться, посидеть в библиотеке, отдохнуть в конце концов. Пэдуэй любил отдых ничуть не меньше, чем кто-либо другой, хотя этот самый другой счел бы его представление об отдыхе весьма странными. Во Флоренции Пэдуи снял за государственный счет помещение и отправился проверять, как идет его дело. А на этот раз ревизия ничего не выявила. Либо кражи прекратились, либо бухгалтеры набрались опыта. Фритарик опять взомолился взять его с собой и продемонстрировал выкупленный наконец легендарный меч, украшенный каменями. Меч Пэдуэй разочаровал, хотя Мартин постарался не подать виду. Камни были отполированы, а не огранены. Огранку в те времена еще не изобрели. Но любимое оружие словно прибавило фритарику роста, и Пэдуэй против собственной воли сдался, назначив управляющим расторопного и честного нерву. В горах два дня бушевала снежная буря, и в Равенну они прибыли все еще дрожа от холода. Город этот с его промозглой погодой действовал мартину на нервы а проблема мотосунты не на шутку пугала. он нанес принцессе визит и не искренне клялся в любви все время мечтая убраться отсюда во свояси однако не позволяли не позволяли дела Урия объявил что он согласен на предложение пдуя и готов идти на службу меня уговорила мотосунты признался он чудесная женщина правда «Безусловно», — ответил Пэдуи. В поведении прямого, открытого Урии чувствовалось укончивость и смущение, когда он говорил о принцессе, Мартин про себя удовлетворенно улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты возглавил военную школу по византийскому образцу». «Как? Я-то надеялся, что ты поручишь мне командование где-нибудь на границе?» «Ага», — отметил Пэдуи. «Ни одного тебя, Равенна, вызывает тягостное чувство». «Эй, нет, мой дорогой». Кто-то должен заниматься и неприятной работой. А это дело государственной важности. Я тут не гожусь. Готы не допустят, чтобы военному искусству их учил посторонний. С другой стороны, нужен человек образованный и умный. С этим-то я согласен. Академия нам необходима. Однако, великолепнейший Мартинус, ты пробовал когда-нибудь учить годского офицера? Да знаю я это, знаю. Большинство из них не умеет ни читать, ни писать и презирает тех, кто умеет. Именно поэтому я выбрал тебя. Ты пользуешься уважением, и если в их упрямые головы вообще можно что-нибудь вбить, у тебя есть все шансы на успех. Мартин с сочувствием улыбнулся. Иначе зачем бы я так хотел воспользоваться твоей помощью? Но спасибо. Я вижу, ты умеешь заставить людей делать то, что тебе нужно. Педуи поделился с Урией своими идеями что, по его мнению, главная слабость Готов в отсутствии координации между конными копейщиками и пешими лучниками, что для усиления мощи важно иметь как пеших копейщиков, так и конных лучников, что необходимо совершенствовать вооружение, и описал устройство арбалета. На подготовку хорошего лучника уходит 5 лет, продолжал он, в то время как с арбалетом любой новобранец научится обращаться за несколько недель, а если раздобыть умелых кузнецов, Я покажу тебе кольчугу, которая весит вдвое меньше ваших, надежнее защищает и не сковывает движения. Мартин улыбнулся. «Не исключено, что кое-кто не примет эти новшества и станет ворчать. Так что ты лучше действуй постепенно. И помни, идеи твои, тебе честь и тебе хвала». «Ага, понимаю», — ухмыльнулся Урия. «Если кого-нибудь за них повесят, то не тебя, а меня» как с трактатом по астрономии, вышедшим по, под именем Теодахада. Все церковники отсюда до Персии исходят бешенством, а ты в стороне. Хорошо, мой таинственный друг. Я согласен. Даже Педуи был изумлен, когда через несколько дней Урия появился с огромным арбалетом. Хотя устройство его было достаточно простым, и Мартин лично набросал схему, по собственному печальному опыту он знал, Чтобы заставить мастерового шестого века сделать незнакомую вещь, надо стоять у него над душой, пока он раз десять ошибется, а потом взять и сделать самому. Все утро они практиковались в стрельбе по мишеням в большой сосновой рощи к востоку от города. Неожиданно метким стрелком оказался фритарик, хотя и пыжился всячески стараясь подчеркнуть, что презирает метательное оружие, как недостойное благородного вандала. «Однако», — снисходительно признал он, — «на редкость удобная штука». «Да», — сказал Пэдуи, — «в моем народе бытует легенда о барбалетчике, который оскорбил правительственного чиновника, и в наказание за это должен был попасть в яблоко на голове своего сына. Представляете, все кончилось благополучно, мальчик остался невредим». Вернувшись домой, пэдуй узнал, что с ним требует встречи посол Франков. посол сол некий граф Хлодвиг, был высок, на наголо выбрит, как все франки, имел пышные усы и выдающийся квадратный подбородок. В роскошной алой тунике, звеня золотыми браслетами и цепями, он смотрелся очень эффектно. На взгляд Мартина впечатление портили только кривоватые голые ноги, торчащие из коротких штанов. Кроме того, Хлодвиг явно страдал от похмелья. «Матерь Божья, как хочется пить!» — воскликнул посол. «Не утолить ли нам жажду, дружище Квестер, перед тем, как мы перейдем к делу?» Пэдуи велел привезти вина, и Хлодвиг в несколько глотков осушил чашу. «Фу, так-то лучше. Теперь, дружище Квестер, я должен сообщить, что, по-моему, ко мне здесь относятся не лучшим образом». Король принял меня лишь мимоходом, сказал, что делами занимаешься ты и исчез. Разве так должно принимать посланника короля Теудуберта, короля Хильдеберта и короля Хлокотара? Ни одного короля заметить трех. Целых три короля, любезно улыбаясь, произнес Пэдэй. Да, это производит впечатление, я потрясен. Но ты не обижайся, господин граф, наш король... Старый человек, ему тяжело нести бремя государственных забот. Хмммм, ладно, забудем. Однако истинную причину моего визита забыть не столь легко. Суть вот в чем. Что стало с теми 150 тысячами солидов, которые витигис обещал моим правителям, королю Теудуберту, королю Хильдеберту и королю Халакатану, за то, чтобы они не выпадали на него, пока он выясняет отношения с греками. Более того, он уступил моим повелителям, королю Тыудуберту, королю Хильдеберту и королю Хлакатару, провайс. И все же генерал Сислигий не выдел войска. Когда наши армии вошли на исконно франкскую территорию, они были оттеснены. Тебе следует знать, что франки самый смелый и самый гордый народ на свете не потерпят подобного отношения. Но какие меры будут приняты по поводу всего этого? А тебе следовало бы знать, мой господин Хлодвиг, что законное правительство не несет ответственности за обещания самозванного узурпатора. Мы не собираем разбрасываться владениями, так что передай своим повелителям, королю Тилду королю Хильдеберту и королю Хлокотару, что ни денег, ни территорий им не видать. Ты говоришь, что серьезно? Хлодвиг казался искренне удивленным. «Оведомо ли тебе, молодой человек, что армии франков могут в любой момент, когда им заблагорассудится, пройти всю Италию вдоль и поперек и сравнять ее с землей? Мои повелители, король Тудуберт, король Хильдеберт и король Хлокотар проявляют великое терпение и гуманизм, предлагая тебе мирное решение. Подумай, прежде чем накликать беду». «Я подумал, мой господин». И со всем уважением советую тебе и твоим повелителям сделать то же самое. И в особенности поразмыслить о маленькой военной новинке, которую мы принимаем на вооружение. Не соизволишь ли взглянуть? Учебный плац в двух шагах. Все приготовления и сделал заранее. Когда они пришли на учебный плац, Хлодвиг слегка покачиваясь, там уже были урия, фритарик, арбалет и большой запас стрелок. Пэдуи хотел, чтобы Фритарик произвел несколько выстрелов по мишене. Однако у Фритарика и Урии были иные планы. Последний отошел на 50 футов, повернулся и положил на голову яблоко. Фритарик взвел арбалет, вставил стрелу и поднес оружие к плечу. Пэдуи от ужаса застыл. Заорать на этих двух балманов он не смел, боясь потерять лицо перед франкским посланником. Но если Урия погибнет, пропела тетива, раздалась громкая чпок. Урия, широко улыбаясь, вытряхнул из волос остатки яблока и пошел обратно. «Что, понравилась демонстрация, мой господин?» – спросил Пэдуэй. «Недурно», – сказал Хлодвиг. «Ну-ка, посмотрим на эту штуку вблизи». Конечно, и франки не верят, что сражение можно выиграть такими глупыми стрелами, однако для охоты... Как она действует? Ага, тетива крепится... Пока Фридарик демонстрировал арбалет, Пэдуи отвел Урию в сторону и, понизив голос выложил все, что он думает об этой идиотской выходке. Урия пытался напустить на себя серьезный вид, но не мог сдержать довольной мальчишеской ухмылки. Вдруг снова пропела тетива, И между ними, совсем рядом с лицом Мартина, со свистом что-то пролетело. Урия и Педуи подпрыгнули от неожиданности и резко обернулись. Хлодвиг растерянно смотрел на все на все еще поднятый арбалет. Я, я не знал, что он так легко стреляет. Ты что хотел сделать, пьяный дурак? Убить кого-нибудь сорвался Фритарик. Как? «Как ты меня... ты меня дураком назвал? Ну-ка, сядь!» Франк выхватил меч из ножен. Фритарик отпрыгнул назад и потянулся к рукояти своего собственного меча. Подскочили Урия и Пэдуи, разводя противника в стороны. «Уймись, граф! Не стоит заводиться из-за пустяков, я лично приношу извинения!» Но посол разъярился еще больше. «Я это этого плебея, задета моя честь!» На шум прибежали несколько готских солдат. Хлодвиг увидел их и нехотя вложил меч в ножны. «Хорошенькое отношение к представителю короля Теудуберта, короля Хейдеберта и короля Халкатара. Ничего, они еще об этом знают». Мартин попытался успокоить его, однако Хлодвиг в бешенстве удалился и вскоре покинул Равенну. Пэдуи отправил гонца к Сисигию, предупредить о возможном нападении, но совесть все равно его мучила. Ему хотелось как-то задобрить Франков, чтобы любой ценой избежать войны, с другой стороны он понимал, что это жестокое и коварное племя будет воспринимать дипломатию как признак слабости, Франков надо останавливать с первого раза. Тем временем прибыл еще один посол, от причерноморских гумнов. В церемонии мейстер доложил Пэдуеве. Весь такой важный, ни по латыни, ни по готски не говорит, общается через переводчика, заявил, что он бояр. Уж не знаю, что это значит. Пригласи его. Посланник оказался кренастым, кривоногим человеком с румяными щеками, пышными, загибающимися кверху усами и с носом даже еще более крупным, чем у Пэдуэя. Он был одет в красивый, отороченный мехом плащ, Яркие шаровары и шелковый тюрбан, повязанные вокруг бритого черепа. Несмотря на всю свою утонченность, Мартин подозревал, что посланник ни разу в жизни не принимал ванны. Переводчик, маленький нервный тракиец, держался чуть слева и сзади от гунна. Посланник чопорно поклонился и не подал руки. «Наверное, не принято у гуннов», — подумал Мартин, поклонился в ответ и указал на стул. Через секунду он об этом пожалел. Посланник взгромоздился на стул и сел, скрестив под собой ноги. Потом заговорил на странном мелодичном языке, по мнению педуя напоминающем турецкий. Через каждые три-четыре слова он замолкал и включался переводчик. Выглядело это примерно как-то так. Посланник. Чирик-чирик. Переводчик. Я бояр Раян. Посланник. Чирик-чирик реводчик сын чакира чирик-чирик, который был сыном Тарды, чирик-чирик, представитель Картама, чирик-чирик, сына Капагана, великого хана при черноморских гумнов. Речь звучала длинно, однако чувствовалась во всем этом какая-то поэтическая величественность. Гумн сделал паузу, пыдыв в свою очередь, представился и дуэт возобновился. Мой господин, великий хан, получил предложение от Юстиниана, римского императора, за 50 тысяч солидов воздержаться от нападения на его земли. Если Теодахат, король готов, сделает нам лучшее предложение, мы опустошим Тракию и оставим вас в покое. Если же он откажется, мы примем золото Юстиниана и захватим готские земли, Норик и Паннонию». Веду и кашлянул и повел ответную речь, также делая паузы для переводчика. Как оказалось, такой способ общения обладал ценным преимуществом, было время подумать. Мой господин Теодахат, король готов и итальянцев, повелел мне сообщить, что он найдет лучшее применение деньгам, чем давать их в качестве взятки, дабы откупиться от войны. Если же причерноморские гунны считают, что могут покорить наши земли, что милости просим, однако мы не можем гарантировать доброго приема». Посланник ответил. «Думай, человек, что говоришь, ибо наши воины покрывают сарматские степи подобно саранче, копыта их коней громом раскалывают небеса, тучи стрел закрывают солнце, там, где пройдут полчища наших воинов, не растет даже трава». Пэдуи на это ответил. «Блистательный героян. Возможно, все это правда, но несмотря на гром копыт и тучи стрел, когда несколько лет назад гунны вторглись на нашей земли, мы им задницу надрали». Выслушав перевод, посланник растерянно моргнул, а затем побагровел. и решил, что гунн в ярости, однако выяснилось, что он тщетно пытается удержать смех. Утерев слезы и отдышавшись, посол выдавил. На этот раз все будет иначе. Если кому и надерут задницу, то вам. Поэтому решайте, мы согласны на 60 тысяч, тремя платежами по 20. Ну как? Однако Пэдуи был непоколебим. Тогда посланник добавил, я сообщу моему господину, великому хану Кардаму о вашем упрямстве, за приемлемую взятку, готов поведать ему о мощи готских армий, дабы отговорить его от возможного вторжения. После долгих торгов Педу и Гун сошлись на половине первоначально запрошенной суммы и расстались в самых лучших отношениях. Дома Мартин застал критерика за странным занятием. вандал пытался обвязать вокруг головы полотенца. Прости хозяин смущенно произнес он я хотел сделать такой головной убор как у этого варвара есть в нем стиль Пэдой уже давно смирился с мыслью что Тдахат старый маразматик но в последнее время у короля начали проявляться и явные признаки умственного расстройства. Например, когда Пду явился к нему с проектом закона о праве наследования, Он мрачно выслушал подробные объяснения о том, что Королевский Совет и Кассиадор считают необходимым привести Готский Закон к соответствии с Римским, а потом сказал. «Когда ты издашь новую книгу под моим именем, Мартинус, тебя ведь так зовут, Мартинус, Мартинус-Подуанский, Мартинус-Подуанский, по-моему, ты мой новый префект, или что-то вроде этого, да? больше ж ты мой, я совсем ничего не помню». Ну, так зачем ты ко мне пришел? Всегда дела, дела, дела, ненавижу дела. Глупые государственные бумажки, что это смертный приговор? Надеюсь, мошенник получит по заслугам, и обязательно его пытай. Не понимаю твоей глупый неприязни к пыткам. Народ счастлив только когда -то тогда, когда смертельно боится своего правительства. Так-так, о чем я говорил? С одной стороны, это было удобно. Теодахат? занимался сам собой и ни во что не вмешивался, однако порой на него находило, он никого не принимал и из вредности отказывался подписывать любые бумаги. Потом разгорелся спор с главным военным казначеем. Тот упрямо не соглашался выплачивать жалования взятым в плен византийским наемникам. Пэдуэй доказывал ему, что эти первоклассные солдаты с радостью будут служить италоготскому государству и что поставить их на довольствие немногим дороже, чем содержать под охраной. Главный казначей твердил, что со времен Теодориха защита королевства почетная обязанность готов, а наемники, о которых идет речь, не готы. Код эрам демонстрандум, что и требовалось доказать. Каждый упорно стоял на своем, в конце концов, спор вынесли на рассмотрение Теодохада. Король с умным видом выслушал доводы, а затем отослал главного казначея прочь и обратился к Пэдуи. «Каждая сторона по-своему права, да, мой дорогой, каждая сторона по-своему права, так что если я решу в твою пользу, будь любезен, предоставь моему сыну достойную командную должность». Пэдуи пришел в ужас. «Но, господин король, есть ли у Триады Гискеля военный опыт? В том-то и беда. Всё время пьянствует со своими распущенными дружками, да ухлёстывает за женщинами. Ему надо почувствовать ответственность на каком-нибудь важном посту. Пэдуи спорил. Но сказать, что не может вообразить худшего командира, чем самонадеянный и высокомерный Теоды Гискель, он не посмел. Теодахат твёрдо стоял на своём. В конце концов, Мартинус, кто тут король? И нечего меня запугивать Витигисом. хе <соценно> скоро я тебе устрою сюрприз. <соценно> так, о чём я говорил? Ах да, ты ведь перед Теодегискилем виноват. Да, из-за тебя он оказался в этом кошмарном лагере. Вообще-то не я его туда посадил. Не перебивай, Мартинус, король этого не любит. Либо ты находишь моему сыну теплое местечко, либо я решаю в пользу того, э, другого, как там его по имени. Таково мое последнее слово. Бэдуи вынужден был сдаться, и Теодэгискель стал командующим готскими силами в Калабрии, там, где по мнению Мартина большого вреда он нанести не мог. Позднее ему пришлось горько, горько пожалеть об этом поступке. Потом произошли сразу три события. Генерал Сисигий сообщил о подозрительной активности со стороны Франков. Пришло письмо от тамасуса в котором банкир рассказывал о покушении на жизнь экс-короля Виттигиса. Убийца необъяснимым образом проник в потайное убежище, где Виттигис задушил его голыми руками, хотя и сам был при этом легко ранен. Изрыгая страшные проклятия, Год заявил, что узнал в убийце секретного агента Теодахады. Выходит, Теодахад пронюхал, где содержится Виттигис и пытался убрать соперника с дороги. В случае успеха он бросил бы вызов Пэдуэю или вообще снял его с поста. А то и похуже. Наконец, пришло письмо от Юстиниана. Флавий и андрей Юстиниан, император Римлян, королю Теодахаду. приветствие Внимание нашей светлости было привлечено к предлагаемым вами условиям для завершения войны. Мы находим эти условия столь наглыми и абсурдными, что соизволяем ответить лишь в знак величайшего снисхождения. Святое устремление вернуть империи провинции Западной Европы некогда по праву принадлежавший нашим предкам, будет неминуемо доведено до победного конца. Что касается нашего бывшего генерала Флавия Велизария, то его отказ последовать примеру генералов Константина, перинуса и Бессоса рассматривается нами как акт измены и в надлежащее время повлечет за собой суровое наказание. Пока же, достославный Велизарий может считать себя свободным ото всех данных им клятв. Более того, мы повелеваем ему беспрекословно повиноваться указаниям гнусного еретика Мартинуса Падуанского, о коем мы немало наслышаны. Трусость, Велизария и праведный гнев небес, который падет на всех слуг дьявола, приведут к страшному и скорому концу годского королевства. С неприятным замиранием сердца Пэдуи осознал, что искусство дипломатии – не пустые слова. Нежелание идти на унизительные уступки Гистюниану при черноморским гуннам и францским королям было понятным и оправданным, но с любой из сторон, взятый по отдельности, ссориться сразу со всеми, над головой сгущались грозовые тучи.